Али Микитин, давних врагов Израиля, а захваченную добычу представлял Анахусу, как взятую у израильтян. Довольный Анахус говорил – Он противил народу своему, Израилю, и будет слугой моим вовек». Тем временем в земле израильской скончался пророк Самуил. Саул долгие годы, вынужденный считаться с авторитетом Самуила, теперь решил продемонстрировать превосходство царской власти над Жреческой и приказал изгнать из страны всех колдунов и гадальщиков, которым жрецы покровительствовали. Вскоре филистимлинские цари объединились для решительного похода на Израиль. Саул выступил против врагов, но когда увидел несметное войско, Филистимлин испугался и крепко дрогнуло сердце его. Он обратился за советом Господу, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, священное украшение с драгоценными камнями, ни через пророков. Тогда, к изумлению своих приближенных, Саул спросил, нет ли поблизости какой-нибудь прорицательницы, которая могла бы предсказать исход сражения. Саулу напомнили, что все прорицатели по его приказу изгнаны из страны. Но кто-то вспомнил, что в селении Аэндер живет старуха-волшебница, которой удалось избежать общей участи, умеющая вызывать души умерших. Саул дождался ночи, и, завернувшись в плащ, чтобы не быть узнанным, в сопровождении двоих оруженосцев отправился к Аэндерской колдуне. Он попросил ее вызвать дух пророка Самуила. Дух явился и спросил, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» Саул ответил, «Тяжело мне очень. Филистимы не воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Завтра ты и сыны твои будете со мною и станут...» Израильский предаст Господь в руки филистимлен. На другой день произошло сражение. Израильтяне были разбиты. Старшие сыновья Саула, в том числе Ионафан, погибли, а сам Саул, тяжело раненый, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. Давид не участвовал в этом сражении. филистимляне не доверяя ему до конца, не взяли его в решающий поход против Израиля. Узнав о поражении своих соплеменников, смерти Саула и своего друга Иоаннафана, Давид предался отчаянию. Горько рыдая, он изодрал на себе одежду и сложил плачевную песнь. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, как пали сильные погибло оружие бранное». Теперь после смерти Саула Давид мог вернуться на родину. В народе уже давно было известно, что пророк Самуил еще при жизни Саула помазал Давида на царство. Поэтому многие израильтяне готовы были признать Давида своим царем. Но некоторые считали, что законное право на престол имеет не Давид, а младший сын Саула и его сфей. В стране началась междоусобная война, которая продолжалась семь лет. Сторонники Давида победили, и он стал царем над всем израильско-иудейским государством. Давиду в то время было 30 лет. Вскоре филистимляне снова вторглись в пределы Израиля. Давид спросил Господа, идти ли мне против филистимлян? Господь ответил, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. Давид выступил против врагов и нанес им такое сокрушительное поражение, что с той поры филистимлине навсегда утратили свое былое могущество, а впоследствии даже признали гегемонию Израиля. О своей победе над филистимлянами Давид сказал так «Господь разнес врагов моих передо мною, как разносит вода». Через некоторое время Давид захватил крепость, принадлежавшую одному из ханаанских племен – И усеим и основал там город Иерусалим, сделав его своей столицей. В Иерусалим был перенесён ковчег завета. Построив великолепный дворец для себя, Давид вознамерился построить величественный храм для ковчега завета, но Бог, явившийся во сне одному из пророков, объявил, что ковчег пока должен находиться в простом шатре, как во времена Моисея, а возвести для него храм суждено сыну Давида, Соломону. У Давида, как и у всякого восточного царя, было несколько жен и много детей. Однажды вечером он прогуливался по кровле своего дворца и увидел в саду соседнего дома купающуюся красивую женщину. Царь тут же восплывал к ней страстью и послал своих слуг разведать, кто она такая. Красавица оказалась женой одного из военачальников Давида – Урии Хитянина. Звали ее Версавия. Урия в то время находился в далеком военном походе, и Давид, пользуясь отсутствием мужа, соблазнил Версавию. Вскоре она забеременела. Давид настолько полюбил Версавию, что решил сделать ее своей женой, предварительно избавившись от Урии. Царь послал начальнику войска, в котором сражался Урия, такое письмо «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Урия погиб, а царь Давид взял в жены его вдову. Жестокий и вероломный поступок Давида навлек на него гнев Бога. И было это дело, которое сделал Давид злом в очах Господа. В Версавия родила сына, но через несколько дней младенец тяжело заболел. Давид горячо молил Бога сохранить жизнь ребенку. Семь дней провел он в молитве, распростершись на земле и не принимая пищи. На восьмой день младенец умер. Домочадцы боялись сообщить царю горестную весть, говоря, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое, но Давид, видя, как перешептываются слуги, догадался о происшедшем. Он спросил, умерло дитя, и ему ответили, умерло. Тогда Давид встал с земли, И умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Удивленные домочадцы спросили Давида, что значит, что ты так поступаешь. Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил».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 Вот под в ног до верха головы его не было у него недостатка, но под располагающей внешностью царского сына скрывалась жестокая и коварная душа. Авесолом задумал отнять у отца престол и стать царем. Для осуществления замысла он старался обеспечить себе поддержку простого народа, гуляя по городу, авесолом дружески обнимал каждого, кто приветствовал его. По утрам он останавливался у городских ворот, через которые шли просители и тяжущийся к царю Давиду, участливо расспрашивал и говорил каждому, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Таким образом, вкрадывался Авесолом в сердца израильтян. Постепенно у него оказалось много приверженцев. Однажды авессалом отправился у Давида в город Хеврон под предлогом, что он хочет принести там жертву Богу, а сам собрал в Хевроне своих сторонников и поднял мятеж против отца. Давид, узнав, что на Иерусалим идет армия мятежников, предводительствуя его сыном, которого он в глубине души любил более других своих детей, глубоко опечалился. Он решил не вступать в борьбу и, забрав свое семейство, верных ему людей и войско покинул столицу. Давид шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали.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 и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. Авесолом послушался совета. Войска Давида и Авесолома встретились в лесу, произошла кровопролитная битва, и мятежники были разбиты. Давид еще до начала сражения приказал своим воинам щадить Авесолома, но Авесолом этого не знал, и когда его войско было разбито, попытался спастись бегством. Он скакал верхом на муле. Проезжая под ветвистым дубом, а Авесолом запутался своими длинными волосами в его ветвях и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. а Авесолома нашел один из воинов Давида и, вопреки царскому приказанию, убил изменника, а тело бросил в яму и забросал камнями. И обратилась победа того дня, в плач для всего народа. Царь Давид погрузился в глубокую скольбь. Он оплакивал погибшего сына, «Сын мой, Авесолом! Сын мой, сын мой, Авесолом! о кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом! Сын мой, сын мой!» То, что царь так горестно оплакивает изменника, показалось оскорбительным тем, кто сохранил верность царю. Один из военачальников Давида упрекнул его –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 Царь Давид вышел к народу, сторонники приветствовали его, недавние мятежники молили о прощении. Давид простил виновных и вернулся в Иерусалим. В конце своего царствования Давид произвел перепись населения. Бог счел это предприятие дерзким и тщеславным, разгневался на Давида, и жители Иерусалима были поражены моровой язвой. Давид взмолился Господу. «Вот я согрешил, я пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратиться на меня и на дом отца моего». Господь внял молитве Давида, и язва прекратилась. Чувствуя приближение смерти, Давид помазал на царство своего сына Соломона, сказав ему «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен». И храни завет Господа Бога твоего, ходи путями его и соблюдай уставы его и заповеди его. Царь Давид скончался в 70 лет от роду. По библейской хронологии он правил Израильско-иудейским государством с 1012 до 972 года до нашей эры. Давиду приписывается создание 150 религиозных песнопений псалмов составивших одну из книг Библии «Псалтирь».